он решил, чтобы остаться. Годы после Бен-Гури были наполнены путешествиями и работой над новыми фильмами, среди которых некоторые получили оскаровские призы. В мае 1962 года Союз кинематографистов СССР пригласил Уайлера с супругой посетить Советский Союз. Поездка была рассчитана на 2 недели. В программе Москва, Ленинград. Затем Уайлеры посетили Тбилиси, Ереван и, погрузившись на теплоход в Одессе, отбыли в Турцию. Оттуда они отправились на французскую Ривьеру, где провели неделю на яхте. Встречи с советскими кинематографистами были удивительно тёплыми. Популярность американского режиссёра была велика ещё со времён фильма Римские каникулы. Конечно, не обходилось без дежурного блюда искусствоведов в штатском, но Уайлеры, зная об этом еще до отъезда, решили для себя не говорить ничего лишнего, наслаждаться историческими памятниками и встречами с коллегами по киноискусству. Вернувшись после длительного путешествия, Мастер почувствовал себя намного лучше. Перемена обстановки, интересные встречи, множество впечатлений опять вернули его в рабочую форму. Жизнь в Голливуде очень сложная, говорил Уилли в одном из интервью. Я должен подниматься в 5 или 6 часов утра, чтобы быть готовым к 9 часам начинать съёмку. Рабочие часы не учитывают интересов режиссёра. Они приспособлены для удобства техников и осветителей. Совсем иначе в Париже. Там рабочий день начинается в полдень. И длится до 7-8 часов вечера. Это намного удобнее, устаёшь меньше. Подумайте сами, кому придёт в голову играть любовную сцену в 9 часов утра. Париж был одним из любимых городов Вайлера. Он с удовольствием начал работу над фильмом Как украсть миллион с Одри Хепберн и Питером Отту. Встреча Уайлера и Одри была очень тёплой. Оба хранили нежные воспоминания о работе над фильмом Римские каникулы, когда совсем юная Одри с этой вдыхание переживала свою первую кинолюбовь. Мы были молоды, наивны, и всё это отразилось на экране, говорила замечательная актриса. В фильме «Как украсть миллион» она уже всемирная знаменитость, но все так же хороша и непосредственно. Фильм не получил большого признания, но выдержал испытания временем, не претендуя на большее. Здоровье Уайлера ухудшалось с каждым днем. Давали знать себе огромный стресс и перегрузка и, конечно, непрестанное курение. Доктора били тревогу, требовали прекратить курить, но Уили не мог избавиться от этой губительной привычки. Семейный врач говорил о необходимости сократить часы работы, сделать перерыв хотя бы на год. Но Уайлер не представлял жизни без кинокамеры, без работы, которая была его страстью, его проклятием. Мюзикл "Смешная девчонка" был бродвейским хитом 1967 года, в котором блистала только начинавшая свою карьеру Барбара Стрейзен. Некрасивая, угловатая, но обладающая невероятной живостью, артистизмом, певица вскоре стала самой высоко оплачиваемой актрисой. Смешная девчонка и история жизни комедийной актрисы Фанни Брайс. Перед своей кончиной она записала на аудиокассету историю своей жизни. Она подробно с юмором рассказала о том, как стало с знаменитостью, о своих любовных увлечениях, о неудачном замужестве. Театральный продюсер Рэй Старк, который к тому же был её зятем, решил воплотить эту историю на Бродвейской сцене, поручив одному из писателей написать сценарий. Однако результат разочаровал его. В печальной версии пропало то, что привлекало в рассказе Фанни, её мягкий юмор, обаяние. Выкупив за 50.000 долларов авторскую версию Старк, поручил написать сценарий известному писателю Бену Хекту. Результат его удивл творю, и мюзикл вышел на Бродвей. Старк обратился к Уайлеру с просьбой посмотреть мюзикл и подумать о том, чтобы воплотить его в кино. Уайлер согласился не сразу. Он поставил несколько условий, среди которых были непременное участие первоклассных специалистов, хореографов и музыкантов. Барбара Стрейзенд прилетела в Голливуд в начале мая. И сразу началась работа. Она и Уайлер два работа голик э не считаясь со временем, греш обсуждали каждую сцену, намереваясь сделать фильм ярче, интереснее. Я была счастлива работать с Уайлером. Сразу же, буквально с первых минут совместной работы я поняла, как мне повезло с режиссёром. говорила актриса. «Барбара удивительно трудоспособный и ответственный человек», отзывался о Стрейзен Туайлер. «Она была абсолютно предана работе, просила сделать дополнительные дубли, приходила на площадку всегда в отличном рабочем настроении. Партнером Барбары Стрейзен по фильму был... Омар Шариф, получивший премию Оскара после фильма Доктор Живаго. Он был невероятно популярен и обожаем поклонницами, высокий, с прекрасной фигурой, небольшими усиками. Омар к тому же был человеком пунктуальным, требовательным к себе, с ним было легко работать. Начав работать с Барбарой, Амар, по его словам, безумно влюбился в нее, в ее талант, в ее яркую индивидуальность. Начался жгучий роман, который, впрочем, не мешал съемочному процессу. Поэтому Уайлер реагировал на это довольно спокойно. Было достаточно других поводов волноваться. Шарифа объявили в Египте персоной нон грата, потому что он снимался в фильме у режиссёра еврея и более того, целовался с еврейкой на экране. Один из газетных заголовков гласил: "Омар целует Барбару. Египет разсержен". Барбара, как всегда, отреагировала на это с присущим ей чувством юмора. Египет сердится, а моя тетя Сара довольна. Фильм вышел на экран и, получив несколько престижных наград, в том числе за лучшую режиссуру, бурный роман Барбары и Омара, в результате которого она рассталась со своим мужем, закончился, а их пути разошлись. В 1971 году на традиционном кинофестивале в Каннах Уильяма Уайера чествовали за выдающиеся заслуги. "Я попал в неплохую компанию", говорил он в ответной речи. "С этими ребятами я не пропаду". Лучшими среди лучших назвали Ингмара Бергмана. Федерика Феллини, Луиса Бьюниуэля и Рене Клера. Последние 10 лет своей жизни Уильям и его верная Телли много путешествовали, посетив азиатские и восточные страны. Повсюду Уайлер находил для себя что-то новое, искренне восхищаясь культурой и традициями. 75-летний юбилей мастера был отпраздован с большой выдумкой и фантазией. Теля разослала приглашения абсолютно всем, кто когда-либо работал с Уайлером. Это праздник не только для кинозвёзд, говорила она. Все, кто работал с Уиллем, кто хочет его приветствовать, могут приехать к нам домой. Он будет рад увидеть каждого. Было много выдумки, смешных сцен, импровизаций, не говоря о тоннах еды и реках напитков. Приглашения были написаны в форме сценария, название фильма Его первые 75 лет. Приписка: Приглашение действительно на столетний юбилей Юбиляру было присвоено имя Уильям Грозный Телли Телли Уэдлер Матушка Кураж Началась ёмок, то есть праздника. Было назначено на час дня. Прибыло на 350 человек больше ожидаемого. Массовка так называли гостей праздника, были в костюмах различных исторических эпох и персонажей из фильмов Уайлера. На лужайке играло несколько небольших оркестров, джазовых ансамблей. Веселье было хоть отбавляй. Все звезды Голливуда пришли поздравить великого кинорежиссера Бет Дэвис, Одри Хэбберн и Грегори Пэк, Кирк Дуглас и Чарлстон Хестен, Барбра Страйзен и Питер Оттл, всех не перечислить. Большинство из них стали лауреатами Оскара в его фильмах благодаря его режиссёрской. Стивен Спилберг попросил Маститова режиссёра, ставшего классиком американского кинематографа, рассказать молодым коллегам о своей жизни, о секретах ремесла. Но разве можно поместить такую огромную жизнь в несколько часов лекций? Он покинул этот мир 27 июля 1981 года. Семейная церемония была простой и скромной. Уайлера похоронили рядом с его столь родно умершим сыном Билли. Мемориальная служба в Голливуде собрала более 1000 человек. Когда умирает король, все подданные королевства плачут о нём. писала Бэт Дэвис, великая актриса кино, пронёсшая через всю жизнь большое чувство любви к Уилли. Он ушёл, чтобы остаться с нами навсегда, сказал в день столетнего юбилея Уильяма Уайлера профессор Томас Даверси. Я уверен, что каждое новое поколение будет открывать для себя римские конюклы. улыбаться вместе со смешной девчонкой, мчаться на колеснице с Бен Гуром и помнить умного, талантливого режиссера Уильяма Уайлера. Конец. Книга издана мультимедийным издательством Стрельбицкого, 2020 год.